«Эпилог. Кто-то любит меня там, в небесах, иначе бы не одарил так щедро. Почему именно меня? Как мало мы понимаем. Петер Химмельстранд со мною всегда небеса». Неистовый воин в древнескандинавской мифологии. Семь букв. Начинается на «б», заканчивается на «к», а между... Дай посмотреть. Ленард взял кроссворд и дотронулся кончиком языка до уголка рта, постукивал указательным пальцем по буквам, которые Улов уже вписал. "Ха!" воскликнул он и ударил ладонью по столу так, что бигль Бенни, дремавший на диване, поднял голову. "Берсерк!" триумфально заявил Ленард. "Они посвящали себя Одину и Да, да, сказал Улов. Я понял. Большое спасибо. Ты что, обиделся?" "Не обиделся, просто должен был сам догадаться. Надо помогать друг другу. Ты мне тоже иногда помогаешь. Не так часто." За столом воцарилась тишина. Бенни спрыгнул с дивана и вышел из кемпера. Всякий раз, когда Леннард и Улов упоминали что-то, имеющее отношение ко времени, возникала странная атмосфера. Слово «часто» имело отношение ко времени. Они не знали, как давно находятся на этом поле. Судя по датам на сборниках кроссворда, в года три, но по ощущениям гораздо меньше. Несколько недель. Мальчик, который раз в несколько дней приносил газеты, еду и напитки, сказал, что об этом думать не надо. А насчет времени все решает он. Иногда оно идет быстро, иногда медленно. Но не думать было невозможно. Ведь в мире за пределами этого поля прошли три года, в мире, который принадлежал им, пока они не решили отправиться в отпуск в кемпинг рядом с трусой. Как там, например, коровы. Их дети Анта и Гунила взяли на себя заботу о фермах. Сблизило ли их общее горе потери отцов, создали ли они семьи, родили детей, об этом сложно не думать. Оба сидели, положив грубые кулаки на стол и смотрели на свой огород. По их просьбе мальчик принес семена и семенной картофель, который рос неестественно быстро, и Ленард и Улов уже однажды сняли урожай. За участком не было видно ничего, кроме бескрайнего поля, вечного неба. Все, что раньше их пугало, обожженный белый и кислотный дождь, прекратились с тех пор, как их стал сторожить черный тигр. Все, что у них было — огород, трава, небо, кроссворды, и они сами. ленард погладил Улафа по щеке. — Мы же выдержим, дорогой Улаф. — Правда, выдержим? — Да, да, — сказал Улаф и положил свою руку на руку Леннарда. — Конечно, выдержим. Но все как-то слишком однообразно. Он посмотрел на место, где только что лежал Бигль и спросил. «Куда делся Бенни?» Ленард улыбнулся. «Да уж, куда бы он мог уйти?» Бенни выпрыгнул из кемпера и заглянул вниз. Кошка лежала на обычном месте рядом с колесом и смотрела на него. Бенни покачал головой и понюхал воздух. Вот он, запах, который заставил его спрыгнуть с дивана. Внук. Когда появился внук, иногда он с удовольствием играл с Бенни. Бенни играл в основном потому, что так надо. Внук приносил еду, а иногда и сладости, ему и кошке. Но было во внуке что-то странное. Его запах был совсем не как у внука, а как у большого, а еще смешивался с запахом тех, кто сгорел, и с запахом белых. Он пах и как это место, и как человек. К тому же внук ходил с большой кошкой, черной. Она Бенни совсем не нравилась. Она была совсем не похожа на обычную кошку, кошку Бенни. Большая кошка не давала Бенни ходить, где тут хотел. Однажды, когда Бенни подошел слишком близко, кошка показала зубы. Тогда Бенни убежал и спрятался под кемпером. Внук подошел ближе. Бенни мог его видеть, так что залез под кемпер и улегся рядом с кошкой. Она издавала звук, похожий на рычание, но на самом деле означающий, что она всем довольна. Этот звук успокоил Бенни. Он прижался к кошке и тоже попытался издать тот же звук. У него почти получилось. Он тренировался. «Привет». Вошедший в кемпер мальчик нес два пакета с едой, которые казались слишком тяжелыми для его тельца, поэтому Улов освободил его от ножа и поставил пакеты на столешницу. Мальчик осмотрелся в кемпере и спросил, «Что делаете?» «Да так», — ответил ленард «разгадываем кроссворды, придумываем истории, едим, занимаемся физкультурой. Можете рассказать мне какую-нибудь историю?» «Пожалуй, в другой раз», — сказал ленард Мальчик сел на диван и положил ладони под бедра. «Другого раза не будет». «Что это значит?» «Теперь я буду здесь жить. Я закончил то, что должен был сделать». Ленард посмотрел на Улафа, тот развел руками. Мальчикам обоим не нравился, потому что говорил как ребенок, но с авторитетом взрослого. К тому же он был тесно связан с полем, который держало их в плену, и мог управлять им, как хотел. Он утверждал, что создал его, и это, наверное, уже чересчур, хотя вполне возможно. То, что он будет с ними жить, тревожило, или он хотел сказать... — Если ты будешь здесь жить, — сказал ленард означает ли это, что мы сможем уехать отсюда? — Нет, — ответил ребенок, — я не хочу, чтобы вы уезжали. Улов отошел от раковины, подошел к ребенку, мягко положил свою большую руку ему на плечо и спросил. — Но сколько, по-твоему, нам здесь оставаться? «Не знаю», — сказал ребенок, нахмурив брови, а потом подставил щеку под ладонь улф и расплылся в улыбке. «Но вы хорошие. Я хочу жить с вами долго. Может, всегда?»